Глава 18. По дороге домой из пекарни она решила купить зелень. Дошла до переправы трагетта, отмахнулась от протянутой руки гондольера и не села на лавку, а осталась стоять, не обращая внимания на венецианцев и пару туристов, ставших её попутчиками. Три минуты, пока два гондольера, один на носу, другой на корме гандолы паром лавировали среди вапоретто и катеров на Гран-канале. Она словно впервые смотрела на фасады дворцов. Дворцы стоят здесь уже несколько веков. Вот только ни в одном из них больше не живут старые семьи. Однажды, весьма скоро, уйдёт и она. Дальний родственник, которому отойдут дворцы, продаст их шейху в белых одеждах или американцу с большим животом. Хотя нет, те, кто покупает венецианские палаццы, следит за своим здоровьем. И вряд ли ест гамбургеры. Мы сами виноваты в том, что нашего города больше нет, что он превратился в музей, что после нас уже не останется и следа от той Венеции, которую мы так любили. Какая-то мысль мелькнула и тут же исчезла. Закапал слабый дождь, когда она подошла к знакомому прилавку. Там Рафаэли с двумя сыновьями натягивал зелёный тент на мачты, установленные по сторонам баржи. Он много лет приплывал сюда трижды в неделю, привозя свежайшие овощи и зелень с одного из маленьких островов лагуны. "Контесса, посмотрите, какой сегодня шалфей. Антуаны это приготовит вам восхитительное фритатто со сливочным маслом, или фенхель. Он сегодня на высоте. Надо же, я всё реже прихожу сюда, а он ещё помнит. Понятно, что здесь больше желания продать, чем искреннего уважения. Хотя кто знает, Ей нравилось, как он это сказал, без тени заискивания перед титулом, перед известной персоной, просто констатируя факт. Она поняла, что приехала на рынок совсем не за зеленью, а для того, чтобы развеяться, почувствовать снова обычную жизнь за стенами дворцов и галерей. Но рассматривала нюхала, выбирала и в конце концов остановилась на веточках шалфея и пучке базилика, чья яркая нежная зелень примерялась с серым дождём а потом взяла пару яблок и маленькую горсть винограда хотя дальше на прилавках в аркадах можно купить всё это дешевле но баржа, причалившая к набережной зелень с островов лагоны Рафаэль и его сыновья были неотъемлемой частью этого города благодаря им они теням старых семей за толстыми влажными стенами дворцов он всё ещё оставался живым И она хотела почувствовать себя частью этой жизни так оно теперь и бывает вздохнула Рафаэль хотя она ничего не сказала вслух и кивнул в сторону катера, плывущего по каналу, полного мешков с песком и цементом. Катер причаливал к зданию, выходящему на канал боковым фасадом. Ещё 2 года назад там жила Ларида Дзулиан, чей сын сразу после смерти матери продал дворец, и теперь какой-то иностранец вкладывает огромные деньги, перестраивая всё внутри и вручая огромные взятки чиновникам, призванным охранять национальное достояние. Скоро это произойдёт и с дворцами Контарин, если, конечно, она не последует примеру предков и не завещает дворцы галереям или благотворительным фондам. "Отнеси покупки графине Контарин", обернулся Рафаэли к сыну. Парень что-то пробурчал, она запротестовала, а она ещё не собирается домой. Есть дела на этой стороне. Но Рафаэлии слышать не хотел, вручил ейё пакеты сыну и отправил на другой конец города, в палаце Контарин. Она полезла за деньгами, но зеленщик отмахнулся. "Контесса, ваш Антуан это на днях зайдёт и занесёт деньги". Как странно. Для кого-то она ещё была тем человеком, кто не должен связываться с мятыми бумажками. Она кивнула и пошла дальше, несмотря на дождик и отсутствие зонтика, Под аркады, а потом по мостам к небольшой площади и старой церкви. Баржа качалась на волнах вместе с ней, то поднимались, то опускались Рафаэль и его прилавки. Антеса. Снова позвал кто-то, и ты подбежала за А возьмите, эти графини, а то промокнете. Она не помнила этого человека, а, возможно, они и не были знакомы. Но для многих она такой же символ города, как для неё Рафаэль и его баржа. На перилах моста сидела чайка. Когда она подошла ближе, чайка лениво упала вниз, в воду. Буквально в сантиметре от волны скользнула параллельно воде. Лениво взмахнула крыльями и закричала, поднимаясь вверх может быть чайки — это душа ушедших венецианцев и однажды она тоже станет чайкой не дорогая навстречу на мост поднимался адвокат морозени ещё один потомок старой семьи, чё палаццо возвышается над каналом ведь ему тоже уже за 80 давно не виделись ты редко выходишь на прогулки этот город полон призраков пробормотала она кинула адвокату и пошла дальше. Завтра все будут говорить, что она в старческом маразме. Ничего, поговорят и перестанут. Сегодня она не была настроена на беседу с морозиней. Вот и площадь, и потемневшая от времени каменная табличка барельеф. Она на помнила, что там написано, но остановилась и внимательно прочитала каждую строку. Говорят, таких табличек в Венеции осталось лишь две. Как странно, что одной из них увидела эта русская девочка. Умная девочка, не зря её так хвалил граф Нейн де На площади запрещаются игры, продажи предметов одежды, открытие лавок и мастерских. Запрещается богохульство и сквернословие при входе в церковь и выходе из неё. В противном случае грозит помещение в тюрьму, а также вынесение приговора, который останется в тайне. Дош, дон Никол Контарени, Дон Марио Антонио ди Прим, Дон Альвизи Мачениго, Дон Франческо Моразени, исполнители по делам богохульства. Кто же из вас, из ваших потомков, решил взять правосудие в свои руки, выносить тайные приговоры и приводить их в исполнение? Изабелла Контарен чувствовала лишь легкую грусть. Они думают, что таким способом можно изменить мир, сохранить город. Жаль, что это невозможно.